Глава 9 Помпей не понимал, почему много лет назад остановился около этого грёбаного мальчишки. Грязного, никчемного, больше похожего на зверька, чем на человека. В шумной толпе, протекающей по улице, он вовсе был незаметен. Так блеклое, размытое пятно, от которого все брезгливо отворачивались. Только Помпей, наоборот, не мог отвести от него взгляд. Стоял и жадно вдыхал запах, словно в жажде что-то почувствовать. Перед глазами ребило адским пламенем. Пульс очищался, и весь мир раз за разом переворачивался, словно Помпей принял дозу наркоты, которую он не признавал. Но в тот момент она неминуемо проникла под кожу и пропитала кровь. С каждым новым вдохом в его виски вонзалось все больше и больше искорёженных прутов, и тело прожигало раскаленным металлом, заставляя внутреннего зверя забушевать, кровожадно выпустить когти и затребовать одно единственное желание. Жажду защитить это непонятное, человекоподобное существо. Это желание было куда сильнее, чем мог воспринять мозг. Оно исходило глубоко изнутри, из воспалившихся инстинктов и чего-то первобытного, плотно пустившего корни в душе. В этом мгновение что-то пробуждалось в Альфе будто бы ставила на нем невидимую метку, ту, от которой невозможно избавиться. «Какого хрена?» Помпей скалился, но уйти не смог. Стоял на противоположном конце улицы и, опершись плечом о стену, курил, продолжая смотреть на этого мальчишку. Одна сигарета, вторая, третья. Так до тех пор, пока пачка не опустела, а под ногами не образовался целый ворох их окурков. Телефон в кармане беспрерывно раздражающе жужжал, оповещая о бесконечных звонках и о том, что у Помпея, вообще-то, было дохрена важных дел, которые он сейчас посылал к чёрту. В этот момент для Альфа существовал только этот зверёк. А мальчишка даже не замечал Помпея. Смотрел куда угодно, но только не в ту сторону, где стоял Альфа, а его уже начинало коробить. Настолько сильно, что Помпей даже не понял, того, как оказался рядом с мальчишкой. Где твои родители? Альфа ощутил еще более сильное желание закурить, буквально раздирающее, хотя обычно он делал это крайне редко. Какое тебе дело? ощутил ощутимо напрягся, но, что странно, Альфа он не боялся. Иди куда шел, чего пялишься? Это никчемное создание еще и дерзило. «Тебя, мелкий уродец, не учили, как нужно разговаривать со старшими?» Зверёк раздражал Помпея. Злил, как никто другой. Вводил в состояние ярости, тем, что как-то непонятно влиял на Альфу. Бил по нему лишь одним своим присутствием. Заставлял ощетиниться, внутренне зарычать. «Тебе заняться нечем? Какого ты пристал ко мне?» Помпей немного опустил веки, и агрессивно приподнял один уголок губ, но в итоге растрепал ладонью светлые волосы и положил ладони в карманы брюк. «Вставай!» «Зачем?» Зверёк еще сильнее напрягся. Пойдем накормлю тебя». Мальчишка удивленно раскрыл глаза, а потом настороженно напрягся. «Это какая-то подстава?» «Недоверчивый. Загнанный» как чинок, которого долго били, и теперь он боялся подходить к людям. Почему-то зверь внутри Помпея забушевал еще сильнее, и внутри все запылало. Альфа не мог спокойно смотреть на этого малолетку, и в итоге чуть ли не за шкирку оттащил его в ближайшее заведение, в котором можно было заказать еды. Этим местом оказался бар, и с меню там было крайне паршиво, но официант, занервничав под мрачным взглядом Помпея, Растерянно и испуганно сказал, что они что-нибудь быстро приготовят. Мальчишка сопротивлялся и вырывался, даже пытался ударить Альфу, но в итоге, устав, опустился на стул и лбом уткнулся в стеклянную поверхность стола. Когда принесли еду, зверёк осторожно покосился на нее. Во взгляде голубых глаз читался сильный голод, но все же мальчишка отвернулся, показывая, что к еде не прикоснется. «Ешь!» — Помпей подкурил сигарету. За новой пачкой сбегал все тот же испуганный официант. «Нет». «Ешь, иначе заставлю». «К чему все это? Доброта через насилие? Выбьешь мне пару зубов, чтобы я поел». «Именно». «Нет, Помпей не тронул бы этого пацана. Бить малолеток — себя не уважать. Чаще всего Альфа просто игнорировал таких, как он. Их для него не существовало» пустая масса. Впрочем, как и все остальные люди. Но подобное почему-то не касалось этого пацана. Он словно бы становился для Альфы каким-то грёбанным центром, чем-то таким, что формировало вокруг себя частички чего-то острого, вонзающегося в кожу острием лезвия. Мальчишка фыркнул и все же потянулся к тарелке. С показным безразличием откусил кусок мяса. Прожевал его, а потом, будто потеряв самоконтроль и наплевав на гордость, набросился на еду. Ел так, словно голодал месяц, если не больше. Помпей замер и вновь неотрывно смотрел на мелкого пацана, а потом сказал официанту, чтобы тот принес еще еды. Больше. Так, чтобы зверёныш наелся. — Спасибо, — прошептал мальчишка, немного позже окидывая удивленным взглядом пустые тарелки, стоящие перед ним. Словно не мог поверить в то, что он столько съел. «Почему ты ночью по улицам шляешься?» Помпей докуривал очередную сигарету. Новая пачка почти опустела. «Или ты бездомный?» «Да, бездомный». Мальчишка напрягся, хотя до этого оказался более расслабленным. Создавалось ощущение, что даже расположился к Помпею. Точно как забитый щенок. Покормил его, и вот он уже идет на руки. «Где родители?» «У меня их нет». Мальчишка вздрогнул и прикусил губу, словно наказывая себя за лишние слова. Он отвел взгляд в сторону и посмотрел на дверь. Ему явно не нравился этот разговор. Зверёк собирался уходить. Убегать. Точно чего-то боялся. «То есть у меня есть родители? Просто они уехали, я...» «Чёрт, только купов, пожалуйста, не нужно звать!» Я знаю, куда они меня отвезут. Я там был. Отстойное место. На улице лучше? Еще как. Помпею должно быть похер на этого мальчишку. Но почему-то уже тогда он стал для него чем-то особенным. В том загнившем баре, разившем плесенью, зверёк вызывал в Помпеи то, что он не понимал. Но даже будучи самым сильным альфой в этом городе, перед этими инстинктами оказался слабым. Они брали над ним вверх. Изначально возникла мысль, что, возможно, этот зверёк — его кровный брат. Отсюда и возникло странное желание дать ему защиту. Помпей собирался это проверить, а пока что забрал мальчишку в стаю. Тот даже особо не сопротивлялся. Относился к Альфе с настороженностью, но последовал за ним. Узнать, кем именно был этот зверёк, не составляло труда. На запястье каждого человека находился чип. Было достаточно отсканировать его телефоном, чтобы стала известна личность. Вот только зверёк был настолько грязным, что чип не сканировался, и первое, что сделал Помпей, запихнул мальчишку в душевую кабинку. Тот опять вырывался и ругался, но потом все таки поумерил пыл. Захлопнув дверь, пошел мыться в кабинке, а, выходя из ванной, Был больше похожим на маленькое, мокрое чудовище. «Эй, где моя одежда?» Мальчишка буквально тонул в его вещах, которые Помпей оставил у кабинки. Горловина футболки была слишком широкой, и поэтому сползала на плечо, показывая торчащие ключицы, и пацан всё время поправлял ее. С его волос капала вода, и намокшая в некоторых местах ткань футболки прилипала к тощему телу. Сплошные кожи и кости. Захотелось еще больше накормить его. Помпей проигнорировал вопросы, и, взяв зверька за руку, отсканировал его чип. «Какого чёрта?» Мальчишка вырвал руку и потёр запястье. «Почему ты это сделал? Зачем тебе мое имя?» Помпей посмотрел на экран телефона. Оказалось, что мальчишку звали Николасом Агари. Альфа. Значит, у них действительно могло быть кровное родство. «Так зачем тебе мое имя? Ты все таки хочешь сдать меня копам?» Николас занервничал. «Нет». «И отсюда ты меня не будешь прогонять?» Помпей еле заметно кивнул. Зверёк тут же ожил. В итоге Николас быстро обжился в стае. Выполнял мелкие поручения, помогал с чисткой котельни, бегал в магазин. За первые же дни перезнакомился почти со всеми парнями из стаи, которые сначала были в шоке от того, что в этом месте появился ребенок, а потом, привыкнув к этому шустрому мальчугану, приняли его. А Помпей все так же наблюдал за ним. Так, словно не мог этого не делать. Стоило Альфе оказаться в стае, как он тут же начинал искать зверька взглядом. Альфа никогда не был внимательным к кому-либо. Ему и на себя было плевать, но этот зверёк — нечто особенное. Альфа подкармливал его, приносил одежду, часто брал с собой. Позже Помпей узнал, что у них разные матери. Но на тот момент ему уже было глубоко похер на то, что у них, оказывается, нет кровной связи. Видеть зверька стало так же привычно, как и дышать. Поэтому, когда Николас однажды исчез, у Помпея возникло ощущение, что ему легкие залило свинцом. О пропаже заверка он узнал, когда вернулся в стаю, и Лерой сказал ему, что мелкий этой ночью не ночевал у себя. Такое за прошедшие месяцы было впервые. «Может, он где-то завис?» — Лерой пожал плечами. «Ну, знаешь, просто решил где-нибудь потусить». Для Лероя все было просто, а для Помпея — нет. «Чёрт раздери, его зверек пропал». Миколасу не было день. Два. Три. На звонки мальчишка тоже не отвечал, и в городе его никто не видел. Помпей ни хрена не показывал, но внутренние его до сквозных дыр сжигало кислотой. Так что все дела шли нахрен. Важным оставался только поиск мальчишки. Его зверька. В те дни творилось много дерьма. Прежний лидер, тот, кого все называли империей, Покидал свой пост, и на его место должен был встать или Помпей, или Вавилон. Вот только Помпею тогда было глубоко похер на лидерство. Его крыло и коробило. Без зверька было настолько паршиво, словно в тело альфы вонзались ножи и в клочья раздирали легкие. Его внутренний зверь вовсе обезумел, свихнулся и не находил себе места. Буйствовал, выпускал когти требовал зверька обратно. Поэтому Помпей, послав все свои дела к черту, искал мальчишку. Из-за этого Альфа многое потерял. Вавилон забрал себе большую часть территории Помпея. Это было критично. Как для лидера считай, что смерть. Но Помпей смог найти зверька и в тот момент ни о чем не сожалел. Оказалось, что Николаса, когда он ходил в магазин, отловила полиция после чего вернула домой. Рано утром Помпей приехал к зданию, где жил зверёк. Долго смотрел на него, а потом вышел из машины и вошел в дом. Без стука. Так, словно пришел к себе. В самом доме было тихо. Судя по всему, все спали. Помпей поднялся по лестнице и толкнул одну из дверей. Сразу и безошибочно вошел в комнату зверька, словно знал, где она находилась. Внутренний зверь привёл сюда. Вот только самого Николаса тут не было. Рядом с дверью лежал разломанный стул. Немного дальше хаотично валялись вещи. Помпей взглядом окинул одежду зверька. Футболки, шорты, майки. Посмотрел на старую приставку, которая тоже была разбита. На столе увидел фотографии, на которых зверёк был ещё совсем мелким. Помпей внимательно осматривал спальню зверька. Так, словно для него все это было очень важно. Но в тот же момент он будто бы что-то искал, и, ногой отшвырнув потрепанный футбольный мяч, наконец-то нашел это. Несколько капель крови, слабо виднеющихся на коричневой плитке. Это была кровь зверька. На глаза легла пелена, и сознание начало ребить проходить взрывными вспышками и искажаться. Помпей спустился вниз. Сел на диваны и в полумраке комнаты опять курил, струшивая пепел прямо на пол. В это мгновение больше не был человеком. Помпей превратился в зверя, в того, кем являлся на самом деле. Прошло около получаса, когда на лестнице послышались шаги, и в комнату спустился сонный и мятый мужик. Вильям Агари, дядя зверька. Его единственный родственник. Мужчина, лениво почесывая затылок, пошел в сторону кухни, но, заметив Помпея, дернулся от испуга. Кто ты такой? Что ты делаешь в моем доме? Мужчина схватил кочергу, который чистил камин, и угрожающе занес ее над головой. Где, Николас? Голос Помпея был тихим и ровным. Но мужчина, услышав его, вздрогнул. Даже сделал шаг назад, но потом остановился и еще сильнее занёс кочергу. «Мелкий паршивец? Ты его друг? Этот дряной пацан в доме Помпей уже не слушал мужчину. Ведь даже от этой кочерги уловил запах крови зверька. Это стало чем-то сродни кнопке, выключившей сознание Альфы. Глаза заволокло чёрной пеленой и Помпей потерял рассудок. Такое с ним было впервые. Альфа будто отключился, и пришел в себя лишь в тот момент, когда копы пытались оттащить Помпея от Николаса Агари. Что произошло в этом промежутке времени, он не понимал и не помнил, но видел на своих руках кровь мужчины. Она была везде. Сам Агари валялся на полу. Еще был жив, но... Внешне мало напоминал человека. Судя по всему, шум услышали соседи и вызвали полицию. Не прошло и нескольких минут, как рядом с домом остановилась недалеко проезжающая патрульная машина. Этот случай стоил Альфи второй красной отметки в чипе. Из-за отца Помпей находился на учете, Был там отмечен как человек с грязной, опасной кровью и потенциально агрессивным сознанием. Но государство давало ему кредит доверия. Три красные отметки. Первой отметки Помпей лишился еще в 15 лет. В баре избил нескольких парней. Продолжал их бить, даже когда приехали копы. Лишение первой отметки означало, что к Помпею начинали присматриваться. Вторую у него забрали из-за этого случая. И уже лишение второй отметки означало, что Помпей становился асоциальным. Теперь ему был запрещен вход в большинство заведений и места скопления людей. Исключением были только бары на окраинных районов, где чипы никогда не проверялись. Но тем более ему было запрещено заходить в здания опер и конференц-залов — мест, которые он обязан был посещать из-за своего высокого социального статуса. Если Помпей лишится третьей отметки, это даст понять, что он опасен для общества. Последствия будут соответствующими. В тот же день, когда Альфу выпустили из участка, он поехал в больницу к Вильяму Агаре. Мужчина кое-как пришел в себя, но не мог ни разговаривать, ни шевелиться. Зато при виде Помпея заорал. «Продолжишь кричать, и я тебе челюсть сломаю!» — Раздраженно сказал Помпей. Мужчина, услышав эти слова, тут же замолчал и вжался в кровать. «Я забираю Николаса. Это означает, что ты сейчас позвонишь в детдом и предупредишь, что я приду за мальчишкой. Скажешь, что разрешаешь забрать Николаса и больше никогда не будешь объявлять в розыск. Иначе я опять приду к тебе. Живым ты после этого не останешься. И поверь, мне будет плевать на последствия. Хочешь рискнуть? Мужчина рвана, отрицательно качнул головой и что-то замычал. Помпей не понял, что именно. Да и ему было глубоко плевать. Он ушел из больницы и поехал в детдом. Вот только, лишь будучи около здания, когда рамка на пропускном пункте загорелась красным, вспомнил, что у него, чёрт возьми, уже теперь нет двух отметок. Значит, на территории школ, садиков... Деддомов и вообще любых мест, где были дети, вход ему строго запрещен. Чип не пропустит. Из-за этого персонал детдома не хотел отдавать Помпею зверька. Но повторные звонки Вильяма о Гарри помогли. Директор поверил в то, что Помпей — лишь посредник, который отвезет мальчишку к его дяде. Помпей ждал зверька около главного выхода. Мальчишка, сжимая в руках свою сумку, плёлся за директором. Потрёпанный, побитый. На его лице виднелось несколько ран с недавно засохшей кровью, и вообще весь вид был крайне дрянной. «Что ты тут делаешь?» Зверёк широко раскрыл глаза и тут же поморщился от боли. Но все равно это не убрало удивление из его взгляда. Наверное, меньше всего он ожидал тут увидеть Помпея. «Садись в машину». Альфа забрал у зверька сумку и закинул ее в багажник. Сам мальчишка беспрекословно залез на переднее пассажирское сиденье. Делал это слишком быстро. Создавалось ощущение, что спасался от чего-то. «Как ты узнал, что я тут? Почему пришел за мной? И как тебе разрешили меня забрать? Куда ты меня везёшь?» Зверёк сыпал беспрерывными вопросами, которые Помпей прервал одной фразой. Я поговорил с твоим дядей, и он разрешил мне забрать тебя. «Он вот так просто согласился?» «Да», — мрачно ответил Помпей. «Ты заберешь меня обратно в стаю, но... Зачем я тебе нужен?» Помпей ничего не ответил. Альфа не понимал, зачем. Он осознавал лишь то, что зверёк ему действительно очень нужен. Почему-то Помпей... В этот день отвез мальчишку не в стаю, а в свою квартиру. Он и этого поступка не понимал. Ведь обычно терпеть не мог, когда кто-либо вторгался в его личное пространство, а тут сам открыл перед мальчишкой дверь своего жилья. «Ого!» — зверёк восхищенно оглядывался по сторонам. «Ты, оказывается, не бедный. Хотя я так и подумал, когда увидел твою машину. Но эта квартира вообще...» Помпей не разделял восторга мальчишки. Он и так приезжал сюда только, чтобы переночевать. К тому же, эта квартира была ничтожной по сравнению с тем особняком, который Помпею оставил его отец-психопат. Но там Альфа не был уже около пяти лет, который особняк оставался пустым. Нежилым. «Иди в душ». «Подожди. Мне интересно, как ты живёшь. Дай посмотрю». «Тут нечего смотреть». Альфа жестко отправил мелкого пацана в душ. Потом обработал его раны. К этому моменту привезли еду. Пока мальчишка ел, Помпей ушел в другую комнату. Ему позвонила империя, и некоторое время они разговаривали. Когда же Альфа вернулся на кухню, мальчишки там не было. Зверь внутри Помпея опять взбушевал. За считанные секунды одичал и расслабился лишь в тот момент, когда Альфа нашел Николса. Оказалось, что мальчишка забрел в спальню Помпея и заснул прямо на его кровати. Такой дерзости Альфа никому бы не позволил, но зверька не тронул. Почему-то не смог этого сделать. Сам сел в кресло и достал сигарету. Неотрывно смотрел на мальчишку. Помпей действительно не понимал. Зачем? Но он утром чувствовал что зверёк ему очень нужен.